По приезде Пушкина в Москву он жил в трактире «Европа», дом бывший тогда Часовникова на Тверской. Тогда читал он у меня жившего на собачьей площадке в доме Ренкевича, что ныне Левенталя, Бориса в первый раз при вильгигорском Чаадаеве, Дмитрии Веневитинове и Шевыреве. Наверное, не помню, не было ли еще тут Ивана Киреевского. Потом читан Борис Увяземского и Волконской или Веневитиновых. На этих чтениях я не был, ибо в день первого так заболел, что недели три пролежал в постели. Впрочем, это единственные случаи, когда Пушкин читал свои произведения. Он терпеть не мог читать их иначе, как с глазу на глаз или почти с глазу на глаз. Соболевский, Лонгинову, 1855 год. Впечатление, произведенное на публику появлением Пушкина в Московском театре после возвращения из ссылки, может сравниться только с волнением толпы в зале дворянского собрания, когда вошел в нее Ермолов, только что оставивший кавказскую армию. Мгновенно разнеслась по зале весть, что Пушкин в театре. Имя его повторялось в каком-то общем гуле. Все лица, все бинокли обращены были на одного человека, стоявшего между рядами и окруженного густою толпою. Елена Киселева, Ушакова, в передаче ее сына Киселева. Когда Пушкин, только что возвратившийся из изгнания, вошел в портер Большого театра, мгновенно пронесся по всему театру говор, повторявший его имя. Все взоры, все внимание обратилось на него. У разъезда толпились около него и издали указывали его, побывший на нем светлый, пуховой шляпе. Он стоял тогда на высшей степени твоей популярности. Путята из записной книжки. Надобно было видеть участие и внимание всех при появлении Пушкина в обществе. Когда в первый раз Пушкин был в театре, публика глядела не на сцену, а на своего любимца поэта. Полевой некролог Пушкина. Вспомним первое появление Пушкина, и мы можем гордиться таким воспоминанием. Мы еще теперь видим, как во всех обществах, на всех балах, первое внимание устремлялось на нашего гостя. Как в Мазурке и Кателеоне наши дамы выбирали поэта беспрорывно. Прием от Москвы Пушкину — одна из замечательнейших страниц его биографии. Шевырев. Москвитянин. 1841 год. пушкин Автор в Москве, и всюду говорит о Вашем Величестве с благодарностью и глубочайшей преданностью. За ним все-таки следят внимательно. Бенкендорф императору Николаю Первому. Веневитинов рассказал мне о вчерашнем дне. 10 сентября 1826 года Пушкин в первый раз читал у Веневитиновых своего Бориса Годунова. Борис Годунов — чудо. У него еще самозванец. Моцарт и Сальери, Наталья Павловна, граф Нулин, продолжение Фауста, восемь песен на негина и отрывки из девятой и прочее. «Альманах не надо издавать», — сказал он Пушкин. Пусть Погодин издаст в последний раз, а после станем издавать журнал. Кого бы редактором? А то меня связим с кем считают шельмами. «Погодина», — сказал Веневитинов. «Познакомьте меня с ним и со всеми, с кем бы можно говорить с удовольствием. Поедем к нему теперь». «Нет, его нет дома», — сказал Веневитинов. Веневитинов к чему-то сказал ему, что княжна Александра Ивановна Трубецкая Известила его о приезде Пушкина, и вот каким образом они стояли против государя на бале у Мормона. Я теперь смотрю другими глазами на государя, потому что он возвратил Пушкина. «Ах, душенька», — сказал Пушкин, — «везите меня скорее к ней». с Сими словами я поехал к Трубецким и рассказал их княжне Александре Ивановне, которая покраснела, как маков цвет. Четыре часа отправился к Веневитиновым. Говорили о предчувствиях, видениях и прочем. Веневитинов рассказывал о суеверии Пушкина. Ему предсказали судьбу. Какая-то немка Киргоф и Грек. Папа, дядя, кузен в Одессе. До сих пор все сбывается. Например, два изгнания. Теперь должно начаться счастье. «Смерть от белого человека или от лошади? Я с боязнью кладу ногу в стремя», — сказал он.